Глава шестая. Рассказывая о встрече с семейством Самариных, Марк чувствовал некое замешательство. С одной стороны, он просто передавал события, с другой – боялся навязать собственное мнение. Но вообще без мнения тут не обойтись. Уж очень ситуация странная. Объявление о пропаже Карины исчезло со всех сайтов. Но тот, кто не знал о ее печальной судьбе, мог бы подумать, что девушка нашлась. Казалось бы, громкое дело. Погибла дочь известного предпринимателя. Да еще как. Однако эта новость нигде не появилась. Словно и не было ее. И Карины тоже не было. Думаю, похороны пройдут тихо, предположил Марк. Может, даже за пределами города. Не понимаю. А что тут не понимать? Сальери был гораздо менее сдержан в эмоциях. Получается, ему есть что скрывать поэтому он и слушал тебя с каменной мордой. Он ее убил. Она сама себя убила. Значит, довел до самоубийства. Неважно, результат один. Это же очевидно. Все его поведение указывает на это. Нужно арестовать его. Иди и арестовывай, мрачно посоветовал Марк. Борец с преступностью, блин. Я не борец с преступностью. Но я не могу пройти мимо такой очевидной несправедливости. Эти ее рассказы, которые нашла Вика, Наверняка были криком о помощи, которую никто не понял. Потому что все вокруг стали такими же циниками, как ты. Так хоть о своей душе подумай. Сальери, ты когда в проповеднике заделался? – изумилась Вика. Это не проповедь, а призыв к действию. Марк, у тебя же есть знакомая в полиции. Привлеки ее. Нужно что-то сделать. Вдруг этот Самарин еще до кого-то доберется. О том, чтобы приставать с такими просьбами к Рине, и речи не шло. Следователь и так его переносила с трудом и терпела лишь тогда, когда он мог сообщить нечто реально ценное. А тут не тот случай. Она никогда не поверит, что обычный бизнесмен вдруг вдруг переквалифицировался в маньяка, который издевался над собственной дочерью и довел ее до суицида. Даже Марк в это не верил. Да, у Самарина была странная реакция, но Марк чувствовал, что причиной стало нечто иное – Неизвестно им, а не непосредственное участие в убийстве. Вика, сама того не зная, поддержала его версию. — Сандра, отложи на секунду топор войны, потом поиграешься. Вспомни, как проявлять адекватность. — Да ну тебя, я же серьезно, нельзя это так оставлять. А тебе в голову не приходило, что Самарин может быть спокоен не потому, что он изнасиловал собственную дочь? Мне почему-то кажется, что это действие спокойствия не добавляет. Почему же еще? Я так думаю. Он знает, кто убил Карину. Условно говоря, убил, конечно. Но это не значит, что он отнесся ко всему спокойно. Просто не хотел показывать свои эмоции Марку. А ведь в этом есть логика. Вероятно, Самарину действительно было известно имя человека, желавшего причинить вред его дочери. И уж наверняка он не собирался понять и простить. У него имеются и ресурсы, и желание отомстить. Но месть – штука, которая обычно выходит за рамки закона. Поэтому свои действия Самарин хотел скрыть. А для этого нужно, чтобы незнакомый ему человек не видел эмоций, не видел ярости и горя. Тогда, если каким-то образом полиция узнает о Марке и решит допросить его, он подтвердит, что Федор Михайлович был невозмутим и хладнокровен. «Не берусь сказать наверняка, но я тоже догадываюсь, кто это мог сделать». Продолжила Вика. Сальери уставился на нее в немом удивлении. Повод был. Девушка, не принимавшая активного участия в расследовании, продолжала поражать. Даже Марк от нее такого не ожидал. Но «Ну ты даешь!» «Как?» «Терпение и несколько часов порчи зрения перед монитором», кротко пояснила она. «Карина пропала примерно три недели назад, так?» «Да». «А незадолго до этого...» У ее отца был серьезный конфликт. Хотя нет, стоп, не у ее отца конкретно, а у его фирмы. Компания, которой владеет Самарин, занимается строительством и арендой. То есть они строят разные объекты, от парковок до офисных зданий, а потом сдают их в аренду. Недавно в этой сфере у него появился конкурент. Крупная компания, которой руководит некий Егор Сомов, тоже предлагает помещение в аренду причем по низкой цене. Самарин на этого Сомова откровенно наехал. Мол, нефиг демпинговать. Сомов заявил о свободе ценообразования. А если по-простому, то вежливо послал Самарина куда подальше. А тот что, утерся? Напротив, намекнул, что такие наглые личности долго на рынке не задерживаются. Вскоре служебная машина Сомова взлетела на воздух прямо напротив его офиса. Никто не пострадал. Дело списали на несчастный случай, но очень своевременно несчастный случай, вам не кажется? Сомов тогда никак не отреагировал, а через неделю у Самарина пропала дочь. Выводы делайте сами. Слушая ее, Марк понимал, все сходится, и события, и причины. А еще в голове странные мысли появлялись, не имеющие к делу никакого отношения. Например, уверенность, что не зря он столько сил вложил в эти отношения. Изначально же она от него бегала, как таджики ФМС. Да и детям интеллект передается от матери. «Если бы Вика знала, о чем я думаю, она бы меня убила», – мысленно фыркнул Марк. Сальери же был далек от философствования на тему женского интеллекта. Он по-прежнему интересовался лишь судьбой Карины. Но почему Сомов похитил ее? Это уже за гранью деловых разборок. Сандра, ты как маленький, честное слово. Не все люди играют по правилам. «Не все вообще знают, что это за правила такие», – отозвалась Вика. Вряд ли он хотел убивать Карину. Скорее всего, свой план он осуществил полностью. Похитил ее, поиздевался пару недель и отпустил. Это была не месть, а запугивание. Но он не знал, что Карина не выдержит. «Короче, войну он развязал», – покачал головой Марк. «Возможно, весьма серьезную. Зависит от того, как далеко папаша готов пойти ради мести». «Нам лучше держаться от этого подальше». «А вам лишь бы подальше держаться», — возмутился Сальери. «Один я вижу несовпадение». Самарин сказал Марку, что ожидал чего-то подобного от Карины. Как он там точно сформулировал? Вроде что она унаследовала это от матери, и это должно было рано или поздно проявиться. Что за это, он не уточнил. «Вот. Кто будет такое говорить о погибшей дочери?» Даже для отвода глаз, чтобы Марк к нему не цеплялся и в полицию не звонил. До такого еще додуматься надо. Марку было нечего возразить. При всем желании он не мог объяснить эти слова Самарина. Да и зачем выпал с его сын, непонятно. Не может быть, чтобы Артур не знал об отцовских разборках и, возможно, похитителей сестры. Зачем ему дополнительные сведения? Хотел проверить, не работает ли Марк на Сомова? Тогда у него очень странные методы проверки. — Я смотрю, кто-то по-прежнему горит энтузиазмом, — вздохнула Вика. — Ладно, мисс Марпл, ты-то что предлагаешь? Сразу предупреждаю, в разборке двух бизнес-шишек я не полезу. — Да не знаю я, — развел руками Сальери. — Если будут разборки, нам листья не обязательно. Тогда верна твоя теория. Если же я прав, должно быть что-то еще, связанное с Самарином. Только я понятия не имею, как до этого докопаться. «А вы сначала разберитесь в том, что он имел в виду», – посоветовала Ева. Марк, пожалуй, был единственным, кто видел, как она вошла в комнату. Прискользнула в приоткрытую дверь, словно тень, и устроилась в углу. Вика сидела к ней спиной. Сальери был увлечен спором и окружающим миром не интересовался, поэтому присутствие девочки прошло для них незамеченным. Пока Ева не решила подать голос. Говорила она тихо но все присутствующие слышали каждое ее слово. «Сказать-то просто, но как это можно сделать?» — осведомился Сальери. «Он откровенничать с нами точно не будет. А если что-то и скажет, то не факт, что правду». «А кто вам сказал обращаться к нему?» «Кому же еще? К сыну его, что ли?» «Нет, его сын тоже, что и он. Воспринимайте их как единое целое». «С чего ты взяла?» «Наивный вопрос со стороны Сальери» во всегда уверена в своих словах, потому что живет по собственной, не поддающейся пониманию других людей логике. Вот и теперь девочка сделала вид, что не услышала его. Артур не скажет того, что не скажет его отец. Даже если он еще не помогает, то не будет мешать. Я так думаю. Вряд ли они с сестрой были близки. Я видела сайты, которые смотрела Вика, страницы, которые принадлежали Карине. Там не было фото с братом и не было упоминаний о нем. Значит, они мало общались. Ее смерть не значит для него слишком много. Хорошо, но если вернуться к началу. Как понять, что имел в виду Самарин? Очень просто. Ева смотрела на них, как на маленьких детей, не видевших разницы между солнцем и лампочкой. Он сказал, что боялся, что в Карине проявятся черты ее матери. «Найдите мать». Посмотрите сами, что такого страшного Карина могла от нее унаследовать. «Я в обход», — сообщил Кирилл. Его никто особо не слушал. Один напарник безразлично смотрел в телевизор. Судя по всему, похождения очередного мента не слишком его волновали. Просто он не находил занятия получше. Второй возился с кроссвордом, каждую минуту заглядывая в ответы. По сути, он просто переписывал ответы в клеточке заданий. Кирилл даже сомневался, что он предварительно читает вопросы. Реакции как таковой он от них и не ждал. Они его услышали, и ладно. Он не стремился во что бы то ни стало выполнить график обходов, который составило для них начальство. Просто Кириллу было нечего делать. В коридорах горел свет, в офисах нет. Двери были закрыты и заперты. У охранников, как и у уборщиц, имелись ключи. В первое время Кирилл даже заходил внутрь, посмотреть, чем живет офисный планктон. Потом перестал. Неинтересно. Все время одно и то же. Компьютеры, бумажки до да канцелярия какая-то. Что и неудивительно. Тут снимали помещение фирмочки ниже среднего. Их владельцы еще радовались, что удалось так удачно устроиться. Думали, это ради них такие цены поставлены. О том, что участвуют в войне двух конкурентов, эти оборванцы не догадывались. Думая об этом, Кирилл не мог держать улыбку. Как только один из конкурентов победит, а кто это будет, уже ясно. Цены взлетят, и всему здешнему планктону придется срочно переезжать. Причем этот момент наступит быстрее, чем многие думают. Об этом другие охранники даже не знали, но Кирилл стал исключением. Еще вчера он курил на крыльце этого здания с личным телохранителем Сомова, а вовремя поданная сигарета подталкивает к общению. «Пора бы зарплаты поднять», – жаловался Кирилл. Я-то знаю, сколько соседей получают. Достал уже видеть их самодовольные рожи. А ты меньше смотри. Скоро их самодовольство само собой спадет. Не будет у тебя никаких соседей. Да если бы. Об этом разговоры давно идут. А толку? Тот баран не уступит, он упертый. Его никто и спрашивать не будет. Босс свое дело знает. От тебя требуется заниматься своим делом. Все, что связано со стратегией, босс решит сам». Уж в этом Кирилл не сомневался. Будучи простым охранником, он ни в чем серьезном не участвовал, да и не стремился. Потому что о деятельности Сомова всякое говорили. Рация, висящая на поясе охранника, зашипела, раздался голос одного из напарников. «Где ты там? Не заблудился?» Каждую ночь одна и та же шутка. Смешнее она от этого не становилась. «Да, представь себе, уже два дня выход ищу». «Находи его в темпе, иду сюда». «Зачем?» Насторожился Кирилл. «Что-то случилось?» «Да ничего серьезного. Похоже, бродяга какой-то в мусорке роется. Достали уже. Чтобы больше не совался сюда, с ним надо поработать. Посидишь пока возле пульта, а мы с займемся». «Значит, размяться им захотелось». Кирилл марать руки не планировал, но и судьба бомжа его не волновала. Он был даже не против понаблюдать за этим. «Я на последнем этаже, скоро буду». «Если ты на последнем этаже, то будешь ты не скоро На ночь лифты отключали. Впрочем, если бы они работали, Кирилл бы все равно предпочел лестницу. Если кабина застрянет, кто его вытаскивать будет? Коллеги? Да эти двое только поржут и оставят его там до утра. Несмотря на то, что его просили поторопиться, Кирилл не спешил. А куда спешить, если до конца смены еще часа четыре? Бродяга, конечно, может уйти, но ему же лучше. Так что до первого этажа охранник добрался лишь спустя десять минут. И никого не увидел. Это было странно, потому что с лестницей ярко освещенный холл хорошо просматривался. Двери были заперты, да и за ними в свете фонаря мужчина никого не заметил. Похоже, бродяга все-таки сумел уйти. Но пустовала и комната с пультом, где сидела охрана. От основного холла ее отделяла пластиковая стенка с большим окном. Замечательно. Взрослые мужики решили детский розыгрыш устроить. «Надо будет попроситься на другую точку». «Очень смешно. Оценил», – пробурчал Кирилл. «Можете вылезать. Эй, вы предлагаете мне одному тут торчать?» Ответа не последовало, но он ожидал чего-то подобного. «Два дебила. Если вы думаете, что я буду искать вас, то вы сильно заблуждаетесь. Попрятались по углам, там и сидите. Я свой обход закончил и могу отдыхать». Кирилл уверенно направился к комнате с пультом. Минут через пять они оба вылезут и будут сокрушаться, что он не принял такую забаву. Если кто-то увидит, если записи камер просмотрят, всех троих уволят, не разбираясь. Ай, камеры все равно никто не смотрит, думал он, пересекая холл, если ничего не происходит. А этой ночью ничего и не будет. Раз шпана перестала сюда ходить, то опасаться вообще нечего. Вот только... Он открыл дверь и вошел в комнату. Спокойный поток мысли оборвался сам собой. Помещение было тесным, они втроем там еле помещались. Но теперь, когда весь пол был залит кровью, казалось, что этой комнате нет от конца. Темная лужа, в тусклом свете смотревшаяся черной, расползалась от стола к четырем стенам. Кровь даже не капала, струилась со стола. Ее источником был мужчина, лежащий лицом на газете с кроссвордом. Точнее, теоретически, там должно было быть лицо. Но что осталось от него и от шеи, сложно сказать. Чтобы было столько крови, нужны чудовищные раны. Кирилл такого никогда не видел, да и теперь боялся смотреть. Зачем? Его взгляд ничего не изменит, станет только хуже. Разум и без того отказывался принимать и понимать то, что здесь произошло. С момента связи прошло совсем мало времени. Как? Он не собирался выяснять. Кириллу казалось, что жуткий запах крови наполняет его собственные легкие, обжигая их, душит его. Он не был новичком в своем деле, но это... Это за гранью нормы, даже за гранью обычного мира. Как только он покинул комнату, свет в холле несколько раз мигнул, затем погас, равно как и на лестнице. Кирилл оказался погруженным в абсолютную темноту, нарушаемую разве что светом уличных фонарей. Внешняя лампа над входом тоже отключилась. И это не авария. Таких аварий не бывает. Ладно бы в грозу, а то при спокойной погоде... Нет, похоже, электричество отключили. Но как? Сделать это можно было только с цокольного этажа. Туда входа нет. Даже охранникам проблематично в это подземелье добраться. Если, конечно, кто-то не пришел с улицы через аварийный выход. Однако там дверь хорошая, просто так не пробьешь. «Пробивать и не нужно, если есть ключ», — мелькнуло в голове. «Неужели кто-то из своих сдал? Толик, которого здесь нет?» «Он не мог. Кирилл его слишком хорошо знал. С этим нужно разобраться, но не сейчас и не ему. Не зная, что произойдет, он не собирался отдавать свою жизнь за чужое имущество. Кириллу хотелось только одного — уйти как можно быстрее. Ему не позволили. Кто-то схватил его в темноте, удары посыпались градом со всех сторон. Мужчина даже не брался угадать, сколько нападающих, но точно не один Толик. Они ни о чем его не спрашивали, даже ничего не говорили. Просто били. Без жалости, сильно, словно и не собирались оставлять в живых. Хотя почему словно? После того, что они устроили в комнате с пультом, это самый вероятный вариант. Кирилл пытался объяснить, что он им не враг, он не будет мешать, он не выдаст их. Кого выдавать, если он ни одного лица не видел? Но его не слушали. Судя по всему, этим людям был дан четкий приказ относительно того, как поступить с охранниками. Наконец они оставили его. Не стали проверять, жив он или нет. Кирилл и сам не мог сказать, сколько ему осталось. Тело еле двигалось, он ощущал только боль. Не от конкретных ушибов и ссадин, а единую, поглотившую все его существо. Уже ничего не хотелось, даже спасаться. Только чтобы боль прекратилась. Но сквозь туман, окутывавший его сознание, он слышал голоса. «Думаешь, страховка у них есть?» «Сомневаюсь. Сюда же перлись те, кто хотел сэкономить на всём. На страховке тоже сэкономили. Будут у этого дятлу ущерб требовать». «Стребуют? Как же? Он пошлёт и главному виновнику». «К огню, что ли?» И они засмеялись. «Они хотят сжечь здесь всё. У них получится, почему бы и нет? Пожар будет грандиозный». Если правильно все организовать, здание вспыхнет, как спичка. Никакие пожарные помочь не успеют. За жизнь больше не хотелось держаться так отчаянно, как раньше. Преодолеть боль могло только легкое недоумение. Один из голосов, звучавших рядом, показался ему знакомым. И это был не Толик. С сильными эмоциями справиться не так сложно. При ее-то профессии. А вот со смесью сильных эмоций, причем констатирующих друг с другом, Не самая простая задача, особенно в конце рабочего дня. С одной стороны, ее поражала наглость этого мужчины. Всегда, даже когда ей казалось, что она привыкла, он умудрялся удивить очередной своей просьбой. С другой, Рина была рада его видеть, и эта радость пробивалась даже через возмущение. С третьей, а была там и третья сторона, ей понравилось наблюдать отвисшую челюсть танки, инспектора по делам несовершеннолетних, когда она увидела, кто встречает ее после работы. Но положительные стороны все равно оказывались придавлены его просьбой. «Я что, поисковик тебе?» – поинтересовалась Рина. «Персональный Google? «С гуглом общаться проще», – без тени смущения отозвался Марк. «Но в тебя я больше верю». «Вот ведь гад!» «Да и природа жестока. Нельзя такую наглость сочетать с такими яркими глазами и очаровательной улыбкой. Убийственное сочетание получается». Я не буду искать для тебя какую-то девицу. Это не какая-то девица, а очень важная личность во всей истории. Опять у него истории. Рина уже разобралась в расследовании, которое он очинил со своими дружками и вмешиваться не желала. Если самоубийство, значит, не нужно никого искать. У полиции работы хватает, нет необходимости создавать дополнительную искусственно. Да и вмешиваться в личные дела Федора Самарина она не спешила. Лично Рина его не знала, но кое-что слышала. Та еще личность – бизнесмен на грани криминала. Причем то, как он переходит эту грань, еще никому не удавалось зафиксировать. А значит, человек не без мозгов. Так ведь для Марка это не аргумент. «По-прежнему не боишься ни бога, ни черта, ни советской власти?» Процитировала она почему-то вспомнившийся фильм. «В первую очередь советской власти. Если бы я мог найти эту женщину самостоятельно, Я бы тебя не беспокоил, честное слово. Но тут тупичок. Тупичок – это твое эволюционное развитие. В какой-то момент Рина испугалась, что он обидится и уйдет. Почему ее это пугало, женщина сама сказать не могла. Но Марк был далек от обиды. Он попросту пропускал подобные реплики мимо ушей и не воспринимал их на свой счет. Одно слово – наглец. «Я сперва подумал, что мать Карина была проституткой», – сообщил Марк, хотя Рина его ни о чем не спрашивала. Это было бы логично и объяснило бы опасения Самарина. Потом я это проверил. «Как же ты мог такое проверить?» – поразилась Рина. «Кое-что в интернете нашел, кое-что квалифицированным людям за дополнительную плату поручил узнать. Самарин этот уже 20 лет назад приличное состояние имел, а тут у кого есть деньги, привлекает внимание. Тогда светскими сплетнями не так интересовались, как сейчас». Сплетнями, может, и не интересовались, но за нужными людьми следили. Короче, я поручил проверить, была ли у Самарина жена или постоянная спутница в период рождения Карины. Известна ли вообще ее мать? Оказалось, что известно. «Ты серьезно нанял людей узнавать такую ерунду?» – усмехнулась Рина. «Тебе точно некуда деньги девать? Информация – ценнейший ресурс, в который можно смело инвестировать», – философски рассудил мужчина. Сведения о 20 давности в интернете представлены не слишком широко. Вот и пришлось пойти обходным путем. Но я сейчас не о том, а о матери Карины. И кем же была эта леди X? Оказалось, что Федор Самарин не отклонился от привычных вкусов бизнесмена в того времени. В своей спутницей он выбрал не учительницу, врача или инженера. 18 лет назад с ним все чаще начала появляться рядом Ольга Савицкая. Себя она гордо именовала «певицей». Хотя определение «ресторанная певичка» подошло бы ей гораздо больше. Серьезную карьеру она даже не начала строить и не стремилась к этому. Какая-либо профессия нужна была ей лишь для того, чтобы стать более престижной спутницей для богатых мужчин. В этом она преуспела. Спутников госпожа Савицка меняла часто. Или они меняли ее. Судя по всему, скверный характер не позволял ей продержаться в отношениях дольше месяца. Склоченная бабенка была – резюмировал Марк. – Хотя и красивая. Я видел фотографии. Настолько красивая, чтобы терпеть стервозность? Мужчины, о чем вы вообще думаете? Так, давай меня ни в какие общества записывать не будем. Я с ней не сожительствовал. Да и те, кто тебя возмущает, долго не выдерживали. Кроме Самарина. Сомневаюсь, что он так быстро и страстно ее полюбил и не хотел отпускать. Просто от него она очень удачно забеременела. Быстро, если судить по срокам. И родила карину и что он на ней женился не женился но и не прогнал она осталась при дочери жила в доме самарина четыре года рекорд для нее хотя нельзя назвать ее даже гражданской женой потому что самарин терпел ее исключительно как мать своего ребенка у него в это же время были другие любовницы ирина в очередной раз поражалась трудолюбию частных детективов где они все это выкапывают казалось бы «Уже двадцать раз похоронена в чужих шкафах и забыта». «Так нет же, отыскивают». «Он выдержал ее четыре года». «А почему сорвался?» — полюбопытствовала Рина. «Или это она сорвалась, полетела искать папика побогаче?» «Тут не ответить нечего», — признал Марк. «Спустя четыре года она просто исчезла. Умерла, не умерла, не знаю. Сведений о ней нет никаких вообще. И одно только это настораживает. Друзей у нее не было». Она даже с приятелями прекратила общаться, когда переехала к Самарину. Сам он тоже в трауре не ходил. Ребенка воспитывали няньки, как и раньше. Роль Савицкой была чисто декоративной. То есть она просто растворилась в чистом воздухе? Насколько он вообще может быть чистым в Москве? Да, получается, что так. Савицкую растила одна мать. Отца в этой семье не наблюдалось. Ее мать умерла давно, где-то через год после пропажи дочери. К внучке ее изначально не подпускали. Причем, когда мать умерла, прямая наследница на квартиру не претендовала. Жилплощадь пустовала, пока не объявилась дальняя родня из Кирова. Но они вообще не в курсе всей истории. Ольгу никто лично не знал. А как же твои вездестущие детективы? Рина старалась, чтобы в голосе ее было не слишком много иронии. Неужели они не смогли узнать, куда дело Савицкая? Смешно. «Конечно, они ее нашли, а я обращаюсь к тебе просто так». «Рина, они не нашли не потому, что плохо искали». Марк наклонился вперед, чуть понизил голос. «Кто-то заметал следы и делал это очень грамотно. Если так, то и я не смогу помочь». Следователь не могла обвинить его в паранойи, потому что такие истории действительно случались. Надоело это Ольга богатому сожителю, может, слишком много требовать стало? Он попытался избавиться от нее, а она отказалась уходить добровольно. Решила, что сможет шантажировать его ребенком. Только вот Самарин оказался не тюфяком, готовым терпеть это. Он захотел, чтобы советская исчезла, и она исчезла. «Я ведь не требую, чтобы ты что-то сделала», — подчеркнул Марк. «Но я был бы признателен, если бы ты попыталась». «Хорошо, а если я что-то найду?» «Продолжите копаться в тайнах Самарина? Опасно это дело». Можешь нарваться так, что тебе даже немецкое гражданство не поможет. — Разберусь, — отмахнулся он. — Ты, главное, помоги. И ведь не откажешь ему, гаду. Чёртовы глаза с улыбкой.